В своем кабинете Павел попытался собраться с мыслями, но из головы не шло выражение глаз Ромашина, когда он говорил «Вам не кажется, что за вами следят?» Павел прочитал в них холодную заинтересованность и недоверие, граничащие с враждебностью. «За что? За какие прегрешения? Кто может следить за ним, инспектором аварийно-спасательной службы?» работникам спецгруппы, в которую входят профессионалы следственного отдела. «Бред! Что стоит за этими вопросами?» Павел тряхнул головой, сбрасывая оцепенение. Попытался вспомнить какой-нибудь необычный эпизод или событие, задевшее его внимание, но на ум ничего не приходило. Кроме недавнего подхода к бункеру с Маричем до полета на Когге, когда его останавливал патруль УАСС. Но если шепот в тоннеле под землей еще можно отнести к необычному, то что необычного в восстановках? За каждым аппаратом в зоне работы аварийщиков-спасателей ведется наблюдение, и ничего в этом необычного нет. Может, те два звонка по видео два дня назад и вчера, когда он был дома... Павел дважды подходил к аппарату связи, но оба раза, включенный ВИОМ, показал лишь серебристую пустоту холостого режима. Ну и что? Кто-то ошибся номером. Что еще? Тогда он отложил поиск странного на вечер. В отделе бронемастеров его ждал Алюш, одетый на этот раз в темно-коричневый костюм. Вот Сказал Алюш, подавая Павлу серый толстый балахон. «Готов к испытаниям. Вам осталось заказать снабженца, чтобы в центр прислали робота-андроида». Павел взвесил скафандр на руке. «Килограммов шестнадцать. Восемнадцать без генератора поля и батарей. Полный комплект весит сорок один килограмм». «Ничего не поделаешь, придется таскать». Второй обещает быть полегче, килограммов на десять. В центр прибыли к двум часам дня. Павел отметил появление у ствола трех фиолетовых конусов. Что-то новое. В зале контроля он нашел Златкова и сообщил о решении провести контрольные испытания скафандра в реальных условиях. Начальник центра поманил Павла к себе, усадил рядом в пустующее кресло. В Виоме виднелся ствол, холмы и фиолетовые конусы на них. «Мы разработали метод наблюдения за слоем хронопены вокруг ускорителя. Не хотите посмотреть? Те конусы антенны хроновизоров?» Златков произвел на пульте необходимые переключения, и картина в центральном Виоме изменилась. Пейзаж остался тем же, Но холмы, покрытые травой, потеряли цвет, стали серыми, словно присыпанные пылью. Ствол из стройной белой колонны превратился в полупрозрачную неровную скалу, похожую на гигантский сталагмит. Куб лаборатории и вовсе исчез. Но главное, что сталагмит ствола дышал. Форма его изменялась. Поверхность то впускала прозрачными буграми, то опадала зализанными волнами. С крутых склонов отрывались студнеобразные капли, скатывались вниз, разбиваясь на брызги, и постепенно рассасывались до полного исчезновения в сотни метров от подножия ледяной скалы. Хронопена в наглядном изображении, сказал Златков. Студнеобразные пузыри. Это области пространства с локальным ходом времени. В каждом пузыре время течет по-другому. Если бы хроновизор у нас появился раньше, автоматов мы потеряли бы меньше. Благодарю, сказал Павел. В свою очередь предлагаю посмотреть запуск робота в лабораторию. Кстати, не мешало бы включить хроновизор. Будет видно, где робот войдет в хронопену. «Когда будете готовы, предупредите».